Глава тридцать Объяснение князя Дорте. — Вы? Но как вы меня нашли? — задала вопрос и тут же поняла, насколько он глупый. Мой муж сам меня сюда привез, точнее, по его указанию меня тут оставили, в одной сорочке и без гроша в кармане. Твое имя написано на этом доме крупными буквами, и его видно издалека. Так, значит, ты занялась пряниками, дорогая супруга? — Хм, так, значит, теперь я супруга, да еще и дорогая. Я возмущенно сплеснула руками, развернулась и направилась в сторону своей обновленной гостиной. Все же закрывать дверь перед носом посетителя было не в моих правилах, пускай он и был нерадивым мужем. Но вначале я хотел бы извиниться перед тобой за то, что поступил с тобой не совсем добропорядочно. Вы, ваше сиятельство, выставили меня почти голой на улицу, не дали сказать ни слова в свое оправдание. — И решили, что можете просто так заявиться сюда и попросить прощения? — Кажется, вы слишком высокого мнения о моих хороших качествах. — Евангелина, любовь моя, я даже подумать не мог, что это можешь быть ты. Твое лицо, оно было совсем неузнаваемо. — Можете не продолжать, князь, я вас не прощаю, — решительно ответила я и направилась за стойку. Там, по-моему, было более безопасно, чем стоять рядом с высоким эстатным мужчиной, который считался моим мужем. Он был без сомнения красив и элегантен, и, вероятно, все девушки, с которыми он был знаком, и даже те, кто не был, обращали на него внимание и мечтали о таком поклоннике. А я, хоть и была его женой по статусу, совершенно не хотела его общения и, тем более, чего-то большего. — Я понимаю, ты злишься на меня и, скорее всего, недоумеваешь, как я мог с тобой так поступить. — Вы хотите услышать правду? — загадочно посмотрела на князя и довольно улыбнулась. Я совершенно о вас не думала, не до пустяков мне, честное слово. А вот я думал, особенно последнее время, когда мне вдруг сообщили, что, оказывается, моя супруга, княгиня Дорти, открыла пряничную лавку где-то в захолустье и живет себе припеваючи. А что же мне, плакать теперь, что ли? Пожала плечами и не заметила, как мои руки сварили горячий кофе со сливками. Вот что значит опыт. Кофе не желаете, князь Дорти? Такого ароматного и вкусного кофе со сливками вы еще не пробовали. Уверяю вас, вы не пожалеете. Я всегда любил именно твой кофе, Евангелина. Ты его готовила просто потрясающе. Но с тех пор, как тебя и нашу дочку украли, я забыл, что значит вкусный кофе. Кстати, а где наша дочь? Она же с тобой? Нет, грустно покачала головой и подала князю фарфоровую кружку с напитком в руки. Наша дочь живет у других людей. «Как это?» — нахмурившись, спросил муж и застыл, глядя на меня. «Кажется, я что-то не понял. Это все очень сложно объяснить, выдавила из себя, понимая, что не могу сказать этому мужчине о том, что я, в общем-то, не его настоящая жена и ребенок, о котором я узнал несколько дней назад, не мой. Точнее, он Евангелиной, той самой, тело которой я и попала». «Может, тебе хотя бы попробовать?» — все еще недовольно попросил меня князь. «Наша дочь забыла нас с тобой, и имени своего она не помнит, поэтому сейчас живет у людей, которые нашли ее в столице. Боюсь, что она потерялась там и бродяжничала». «А где ты была в это время? Хотелось бы узнать!» — крикнул муж и ударил кулаком по деревянной стойке. «Не кричи на меня!» — взмутилась я, не зная, что ответить мужу на его претензии. На самом деле он был прав, ругая меня за то, что я оставила дочь в столице одну. Но ведь это не я оставила, а его настоящая жена. И сейчас мне приходилось отвечать за ее поступки и придумывать на ходу, что со мной случилось. Я попробую. Только сначала расскажи мне, как так произошло, что наша дочь вдруг осталась совсем одна в столице. Рафаэль, я не виновата. Я тоже искала Марианну. Когда нас украли из нашего же дома, то сначала мы были вместе, а потом нас разделили. Я просила их, стояла на коленях, умоляла оставить со мной нашу Мариану, но они меня не слушали, а потом просто выбросили меня в одной забытой богом деревне, оставив в одной сорочке, как и ты, в нашем столичном доме. Я с трудом помню, как в лесу я набрела на улей диких пчел, которые меня сильно покусали. Несколько дней я отходила от укуса, стараясь просто выжить. Как я добралась до столицы, я почти не помнила. От горя, отчаяния и боли я ничего не соображала. А когда увидела знакомую улицу и дом, то сразу же пошла к нему. А утром, проснувшись в нашей спальне, увидела тебя. Евангелина, тебя не было несколько месяцев. Я искала вас с дочерью по всему королевству и точно не ожидала увидеть тебя в нашем доме. Ты со всеми незваными гостями так поступаешь, — огрызнулась я, — прогоняешь из своего дома, в чем мать родила. Не преувеличивай, ты была в одежде, просто за последние месяцы, похожа на мою жену, Женщины приходили ко мне и просили денег. Попрошайничали. Другие говорили о том, что знают, где находится моя дочь, и ты. Этих мошенниц и попрошаек было столько, что я сбился со счета. Я отдал кучу денег в заложные сведения и так и не нашел вас. А когда появилась ты, я подумал о том, что ты такая же попрошайка. Вероятно, из-за этого я даже слушать тебя не захотел. О, Рафаэль, покачал я головой, вдруг ощутив истинную боль этого человека. «Наша дочь в порядке. Я нашла ее здесь, куда ты меня и отправил. С ней все хорошо. Она живет у наших соседей. Они заботятся о ней, как о родной». «У нашей Марианны есть живые родители, и теперь они будут заботиться о ней». Муж развернулся и пошел на выход, а потом обернулся. «Ты идешь или нет? Или мне самому найти этих соседей?»